Глава 2. В любой конкретный момент времени в большом городе насчитывается примерно 38 437 человек несправедливо обвиненных или считающих, что их несправедливо обвинили. Причем 66 из них носят инициалы ПХ. Половина из этих 66, то есть 33 человека, видели объявление, и одна треть из этих 33, а именно 11 человек, откликнулись на него. Трое написали письма, шестеро позвонили и двое явились лично в старый сабняк из бурговое песчаника на Западной 35-й улице Манхэттен, которым владеет Вулф, где он живёт и властвует. Правда, лишь до тех пор, пока мне не начинает казаться, что он зашёл слишком далеко. Первым откликнулся не Пеха, алон Коэн из газет. Он позвонил во вторник утром и поинтересовался нашей ролью в деле Хейса. Я ответил, что у нас нет никакой роли в каком бы то ни было деле Хейса. На что он сказал «чушь собачья» и продолжил. «Вулф дает объявление, где говорит, что знает о невиновности ПХ. А вы тут ни при чем? Ой, да брось. Это после всего, что я для тебя сделал. Ведь я только спросил, я его оборвал. Неправильно набран номер. Но я должен был знать. Впрочем, так же, как и мистер Вулф. Мы ведь читаем газеты. А следовательно, в курсе, что парня по имени Питер Хейс Сейчас судят по обвинению в убийстве. Но не нашего, Пэха. Короче, это может чертовски сложное дело. Я молю бога, чтобы он не прочёл обвинения. Ну ладно. Вы явно что-то скрываете. А когда Вульф что-то скрывает, значит, он скрывает что-то ценное. Но когда ты созреешь и немного расслабишься, вспомни обо мне. Меня зовут Дэймон, мой пифий. Разубеждать его было бесполезно, и я решил замять для ясности. Я не стал тревожить Улфа, который, как всегда, по утрам занимался в оранжерее, чтобы упрекнуть его за то, что он запамятовал о другом ПХ, обвиняемом в убийстве. Поскольку мне и самому следовало об этом помнить. И в течение дня этот другой ПХ постоянно отрывал меня от дела. Некто Филипп Хорган не стал для меня проблемой, так как явился лично, и я с первого взгляда понял, что он... несколько старший пропавшего сына нашего клиента. Ещё один человек явившийся лично, причём во время ланча, оказался крепким орешком. Его звали Пери Хеттингер, и он решительно отказывался верить, что объявление адресовано не ему. К тому времени, как я от него отделался и вернулся в столовую, Вулф уже успел доесть пирог с почками, оставив меня без добавки. С телефонными звонками оказалось несколько сложнее, так как я не видел звонивших А троих я отделался после соответствующего продолжительного разговора, но ещё на троих мне следовало посмотреть самому, поэтому я договорился о встрече с ними. Поскольку я оказался привязан к дому, то пришлось позвонить Солу Пензеру, и он, забрав фотографии пропавшего Пола Сэрлда, отправился вместо меня на назначенную встречу. Столь детское задание было настоящим оскорблением для Сола. лучшевый из всех существующих оперативников с ставкой 60 баксов в день. Но клиент хотел именно соло, а кто платит, тот и заказывает музыку. Как я и ожидал, нахождение ПХ под судом по обвинению в убийстве оказалось большим неудобством. Да ещё каким. Нам позвонили из всех газет, включая Times, причём две из них отправили к нам журналистов, с которыми я поболтал на пороге. Около полудня позвонил сержант Перли Стейбенс из убойного отдела. Хотел поговорить с Вулфом, но я сказал, что мистер Вулф занят. Это было истинной правдой, так как в данный момент Вулф корпел над кроссвордом в лондонском обсёрвере. Я спросил Перли, чем могу помочь? От тебя дождёшься, огрызнулся Стейбенс. Короче, так же как и от Вулфа. Но когда он публикует объявление, где говорит, обвиняемому в убийстве, что уверен в его невиновности и хочет установить настоящего преступника. Мы хотим знать, что ещё он собирается выкинуть. И мы это узнаем. Если он не скажет мне по телефону, я буду у вас через 10 минут. С удовольствием сэкономлю твое время, заверил я Перли. Но я тебе вот что скажу. Ты ведь всё равно мне не поверишь. А поэтому лучше позвони Литинанту Мёрфи из бюро по розыску пропавших людей. Он расскажет все об этом деле. «Это что, шутка?» «Я серьезно. Разве я позволил бы себе разыгрывать представителя закона? Если результаты встречи тебя не удовлетворят, приезжай к нам на ланч. Перуанская дыня, пирог с почками, эндивий с мартинингской заправкой». Трубка что-то щелкнула, и Стеббинс пропал. Повернувшись к Вулфу, я посетовал на то, что от Стеббинса не всегда так легко отвязаться. Буффи ещё какое-то время пялился в лондонский опсервер, а затем поднял голову. Арчи. Слушай, Серр. Этот суд над Петром Хейшем начался 2 недели назад. Всё верно. В Times есть его фотография. Найди её. Разве это не здорово? Ухмыльнулся я. У меня тоже мелькнула мысль о такой возможности, когда позвонил Лон. Я вспомнил фотографии Хейса в газете Daily News и выбросил все это из головы. Но еще раз посмотреть явно не повредит. В одну из моих обязанностей за 16 тысяч долларов в год ходило держать подшивку «Таймс» в шкафу под книжными полками. Присев на корточки, я отодвинул дверцу и очень скоро нашел то, что нужно — на 17-й полосе номера за 27 марта. Бросив взгляд на фото, я вручил газету Нира Вулфу, после чего, вынув из ящика письменного стола фотографию Пола Хэролда в академической мантии, протянул Вулфу и этот снимок. Вулф положил две фотографии рядом и нахмурился. Я встал у него за спиной, чтобы помочь. Газетный снимок был не слишком хорошего качества, Но в любом случае, даже если на нём был запечатлён тот самый ПХ, за прошедшие 11 лет он здорово изменился. Ухлые щёки впали, нос усох, губы стали тоньше, подбородок выпителился. "Нет", заявил Гульф. "Ну, что?" "Совершенно с вами согласен", кивнул я. Меньше всего нам хотелось бы найти его в этом месте. Может, мне сходить в зал сюда, посмотреть на него? Не уверен. В любом случае, не сегодня. Ты нужен мне здесь. Однако это лишь на несколько часов отсрочило агонию. Днем, уже разделавшись с журналистами, несколькими ПХ и послав Соло на задание, Я принял неожиданного посетителя. Буквально через 3 минуты после того, как Вулф отправился на свою ежедневную с 4 до 6 конференцию с орхидеями, в дверь позвонили, и я пошёл открывать. На крыльце стоял мужчина средних лет, которому ближе к вечеру явно не помешает побриться, в мешковатом плаще цвета мокрого асфальта и в шикарном новом хомбурге. Возможно, это был Очередной ПХ, но точно не журналист. Посетитель сказал, что хотел бы переговорить с Ниро Вулфом. Я ответил, что мистер Вулф занят, представился и спросил, чем могу помочь. Он сказал, что не знает и посмотрел на часы. Вид у него был взволнованный. У меня очень мало времени. Меня зовут Альберт Фрээр. На закат. Вынув из кармана кожаный футляр, он достал визитную карточку. и протянул мне. «Я адвокат Питера Хейса, который обвиняется в убийстве первой степени. Меня ждет такси, так как присяжные скоро вернутся, я должен быть на месте. Вам что-нибудь известно об объявлении, которое Ниро Вулф поместил в сегодняшних газетах для ПХ?» «Да, мне все известно. Я увидел объявление лишь час назад, но не хотел обсуждать это по телефону». Я собирался задать вопрос мистеру Вулфу. Объявление предположительно адресовано моему клиенту, Питеру Хейсу. И мне нужно задать ему вопрос. Это так или нет? Я могу ответить. Всё было не так. Мистер Вулф впервые узнал о Питере Хейсе из газетных репортажей о суде. Вы можете за это поручиться? Безусловно, ручаюсь. Хорошо. Надовец выглядел слегка потерянным. Я надеялся. Впрочем, неважно. А кто этот ПХ, которому адресовано объявление? Человек, имя которого нам неизвестно, только инициалы. А о какой такой несправедливости шла речь в объявлении, которую нужно исправить? О краже, произошедшей 11 лет назад. Понимаем. Он бросил взгляд на наручные часы. Всё, уже опаздываем. Я хотел бы оставить сообщение для мистера Вулфа. Конечно, в жизни случаются подобные совпадения. А нельзя исключать обычный рекламный трюк? Тогда это может нанести ущерб моему клиенту. Даю исчезновение для того, чтобы вченить иск. Было бы не плохо, когда позволите время поближе ознакомиться с вашим делом. Вы передадите мистеру Уилфу? Конечно. Уделите мне, если можно, ещё 20 секунд. Ответьте на мои вопросы. Где родился Петер Хейс? Где провёл детские годы? В каком колледже учился? Он повернулся ко мне в пол-оборота. А почему вас это интересует? Я бы предпочёл не уточнять. Будем считать, что это праздное любопытство. Я ведь тоже читаю газеты. Я ответил на шесть ваших вопросов. Почему бы вам не ответить на мои три? Потому что я не могу. Просто не знаю. Он повернулся ко мне спиной, но я проявил настойчивость. Вы это серьёзно? Вы защищаете его по обвинению в убийстве, и ничего о нём не знаете? Он уже спустился на семь ступенек. Пришлось просить у его спины. А где его семья? Посетитель неохотно обернулся. У него нет семьи. И пошёл дальше. Сел в ожидающей его такси, захлопнул дверь, такси отъехало. Я вернулся в кабинет и позвонил в оранжерею по внутреннему телефону. Да. Ульф терпеть не мог, когда его отрывали от орхидей. У нас были гости. Адвокат по имени Альберт Фрейер. Он адвокат Питера Хейса, и он не знает, где родился Хейс, где вырос, в какой колледж ходил. Рейер утверждает, что у Хейса нет семьи. Беру свои слова обратно. Думаю, стоит прокатиться. Такси за счёт клиента. Всё, я поехал. Нет. У вас это чисто рефлекторно. Да. А. Отлично. Предупреди Фрица. «Чурбан, я всегда предупреждаю фрица». Я отправился на кухню и, выполнив указания Вулфа, вернулся в кабинет, убрал вещи, запер сейф, переключил телефон на кухонный, после чего снял с вешалки в прихожей шляпу и пальто. Фриц уже ждал меня там, чтобы закрыть за мной дверь на цепочку. Когда привычные действия переходят в разряд автоматических, ты уже их не замечаешь. Как-то раз... Много лет назад, когда я выходил из дома, за мной увязался хвост, о чём я и не подозревал. И то, что он узнал из моих передвижений за следующий час, стоило нам лишней недели работы по раскрытию очень сложного и важного дела о нашему клиенту на нескольких тысяч долларов. Наученный горьким опытом, следующие пару недель я, уходя на задание, всегда проверял тылы. Успел я за это время довести привычку до автоматизма. И теперь оглядывался практически машинально. В тот вторник, направляясь днём на 9-ю авеню, я, кажется, оглянулся всего через 50, поскольку это уже вошло в привычку. Но если всё так и было, значит, я ничего не увидел. Когда сделав ещё 50 шагов, я автоматически снова посмотрел назад, у меня в подсознании что-то щёлкнуло. Причина и щелчок в подсознании стал шедший за мной примерно в 40 футах субъект, который возник словно из-под земли. Я остановился и повернулся к нему лицом. Замявшись, он достал из кармана листок бумаги, посмотрел на него и принялся изучать фасады домов справа и слева от себя. Ничего умнее и не придумаешь. Это даже лучше, чем завязывать шнурки. Сколько его внезапное появление означало, что он или вынырнул из переулка, чтобы последовать за мной, или вышел по своим делам из ближайшего дома. Но тогда зачем глазеть на номера соседних домов? И так за мной визался хвост. Если я попробую прижать его к ногтю, исключительно логическими выводами, он наверняка попросит не морочить ему голову. Конечно, я могу создать ситуацию, когда в моем распоряжении окажется нечто большее, чем просто логика. Однако на это потребуется какое-то время. А Фрейер говорил, что присяжные скоро вернутся для вынесения вердикта. И, следовательно, нужно было спешить. Я решил, что вполне могу постоять пару минут и получше рассмотреть этого типа. Среднего роста. В коричневом плаще реглан. и фетровой шляпе с загнутыми полями, с худым узким лицом и острым носом. После первой минуты он явно занервничал и поднялся на крыльцо ближайшего дома, где находился кабинет доктора Вольмера, и позвонил в звонок. Дверь открыла Хелен Гранд, секретарша доктора. Тип в плаще реглан перекинулся с ней парой слов, повернулся, даже не дотронувшись до полей шляпы, спустился на тротуар После чего поднялся на крыльцо соседнего дома и нажал на кнопку звонка. Мои 2 минуты истекли, да и вообще хорошего понемножку. Поэтому я уже не оглядываясь направился на 9-ю авеню, остановил такси и велел водителю ехать на перекрёсток Center Street и Pearl Street. В это время дня в коридорах здания суда было полно народу: адвокатов, клиентов, свидетелей, членов жюри, друзей и врагов, родственников, посредников. умогателей, политиков и просто обычных жителей. Справившись у служащего внизу, я поднялся на лифте на третий этаж, прошёл по коридору и завернул за угол в крыло 19. Расчитывая легко попасть в зал заседаний, поскольку дело Хейса было самым рядовым, отнюдь не сенсационным. И действительно, я без труда попал внутрь. Зал заседаний оказался практически пустым. Ни судьи, ни жюри присяжных, Ни секретаря или стенографистки, ни Питера Хейса. На скамьях для зрителей в разных концах сидели восемь-девять человек. Наведя справки у стоявшего в дверях пристава, я узнал, что жюри присяжных еще совещается и неизвестно, когда вернется. Тогда я нашел телефон-автомат и сделал два звонка. Сперва фрицу, чтобы сказать, что, возможно, приду домой только к обеду, а, возможно, и нет, затем доктору Волмеру. Мне ответила Хелен Гранд. Радость моя, ты меня любишь, спросил я. Нет, и никогда не полюблю. Отлично. Я всегда боялся просить о дольжении влюблённых в меня девушек. От тебя мне нужно именно это. 50 минут назад мужчина в коричневом плаще Реглан позвонил в вашу дверь, и ты ему открыла. Чего он хотел? Господи, возмутилась она. Скоро ты начнёшь прослушивать наш телефон. Только не вздумай впутывать меня в свои тёмные делишки. Никаких тёмных делишек. Он что, пытался продать тебе героин? Вообще нет. Он спросил, не здесь ли живёт некий Артур Холком. Я ответила нет. Так до он спросил, не знаю ли я, где он живёт. Я снова ответила нет. Вот и всё. Арчи, а в чём дело? Ни в чём. Забудь. Расскажу при встрече, если тебя это всё ещё будет интересовать. А твои слова, что ты меня не любишь, просто художественный свист. Скажи до свидания. «Прощай навсегда!» И так за мной действительно был хвост. Человек, который ищет Артура Холкома, не должен красться и выскакивать из переулка, как черт из табакерки. Конечно, гадать на кофейной гуще не имело смысла. И все же, когда шел обратно по коридору, я, естественно, задавал себе вопрос. «Был ли этот тип как-то связан с ПХ?» а если был то с кем из них. Подойдя к двери в крыле 19, я обнаружил некое оживление. Люди входили в зал. Я подошёл к судебному приставу и спросил: "Вернулось ли жюри?" На что он ответил: "Не задавайте вопросов, мистер. Здесь все обо всём знают, кроме меня. Не задерживайтесь, проходите вперёд". Я прошёл в зал заседаний. Я отошёл в сторону, чтобы не мешать движению, и спокойно смотрел. Внезапно меня кто-то окликнул, я повернулся. Передо мной стоял Альберт Фрейер. Вражение лица у него было не слишком приветливым. Значит, вы никогда не слышали о Питере Хейсе, сквозь зубы процедил он. Но тогда вы ещё услышите обо мне. То, что я промолчал, не имело значения. так как он отнюдь не нуждался в ответе. Фрейер со своим спутником прошел по центральному проходу за барьер и сел за столом для защиты. Я последовал за ним, выбрав место слева в третьем ряду, с той стороны, откуда должен был появиться подсудимый. Секретарь и стенографистка уже заняли свои места. Помощник окружного прокурора Мандельбаум, которого Вулф однажды посадил в лужу, уселся за свой стол, и поставил перед собой портфель, а рядом устроилась более мелкая сошка. По проходу шли люди, я свернул шею, пытаясь разглядеть среди них типа в коричневом плаще, который искал Артура Холкома. Но внезапно по рядам пробежал ропот, и все головы повернулись налево, в том числе и моя. В зал ввели подсудимого. У меня хорошее зрение». Я попытался его разглядеть, пока он шел к своему стулу, сразу за Альбертом Фрейером. В моем распоряжении было всего четыре секунды, поскольку, когда он сел спиной ко мне, хорошее зрение оказалось без надобности, так как на выпускной фотографии в академической шапочке и мантии Пол Хэролд был снят анфас. Поэтому я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. вроде бы он. А вроде и нет. Это вполне мог быть он. Однако, глядя на две лежавшие рядом фотографии на письменном столе Вульфа, я бы поставил 30 к 1, что это не он. А теперь я бы поставил 2 к 1. А возможно, рискнул бы серьёзными деньгами, причём ещё неизвестно, на какой из двух вариантов сделаю бы ставку. меня так и подмывало пройти вперёд и посмотреть на обвиняемого поближе но я, собрав всю свою силу воли в кулак, продолжал сидеть, как приклеенный присяжные начали занимать места, но я не обращал на них внимания подготовка к тому моменту, когда присяжные должны решить судьбу человека, всегда вызывает у зрителей или мурашки по всему телу или сосущее чувство под ложечкой, но только не у меня. Мой мозг лихорадочно работал. Я сверлил глазами затылок обвиняемого, тщетно пытаясь заставить его обернуться. Когда судебный пристав произнес «Встать, суд идет», присутствующие вскочили, но я немного замешкался. Судья сел, велев нам последовать его примеру. Что мы и сделали. Я могу рассказать, что произнес секретарь, И что судья спросил у старшины присяжных. Лишь благодаря тому, что это рутинная процедура, так как на самом деле пропустил всё мимо ушей, снова сосредоточившись на своей цели. Первые слова, которые мне действительно удалось услышать, произнёс старшина жюри присяжных. Мы считаем, что подсудимый виновен в предъявляемом ему обвинении, а именно в убийстве первой степени. Публика зашешемела. По залу пронёсся ропот и приглушённые шепотки. Женщина за моей спиной захихикала. По крайней мере, мне так показалось. Я сосредоточился на своей цели и не ошибся. Внезапно он порывисто вскочил с места и обвёл дерзким ищущим взглядом зал заседаний, на секунду остановившись на мне. но затем охранник взял его под руку и, развернув, усадил на место. А Альберт Фрейер встал и потребовал опросить присяжных. В такие минуты зал обычно замирает, но мне некогда было рассиживаться. Опустив голову и прижав ладонь ко рту, точно меня вот-вот стошнит, я вскочил с места и припустил по проходу к выходу. Ждать еле-еле ползущий лифт было не в моготу. Я кубарем скатился с лестницы. На улице уже несколько человек пытались поймать такси, поэтому я, пройдя квартал чуть южнее, вскоре нашел свободную машину и дал водителю свой адрес. Время я рассчитал практически идеально. В 17.58 я нажал на кнопку звонка, и Фритц, сняв с входной двери цепочку, пустил меня в дом. Ровно через две минуты Вулф должен был спуститься из оранжереи. Фриц проводил меня в кабинет, по дороге доложив, что звонил Сол, который встречался с тремя ПХ, но всё впустую. Тем временем в кабинет вошёл Вулф и сел за письменный стол, а Фриц удалился. Вулф поднял на меня глаза. Всё в порядке? Нет, сэр, с чувством произнёс я. Не в порядке. У меня имеется стойкое ощущение, что пол-херрольд Он же Питер Хейс только что признан виновным в убийстве первой степени. Вулф задумчиво пожевал губами. Он что произвёл на тебя такое сильное впечатление? Сядь. Ты ведь знаешь, я терпеть не могу вытягивать шею. Я плюхнулся на стул, развернувшись лицом к Вулфу. Ну, Но я ещё очень деликатно донёс до вас новость. И это вовсе не впечатление. это факт. Хотите узнать подробности? Да, те, что относятся к делу. Итак, первое. Когда я вышел из дому, за мной взялся хвост. Кстати, тоже проверенный факт, а не впечатление. У меня не было времени играть в игрушки и приперять мужика к стенке. Поэтому я от него отделался. По крайней мере, в центр он за мной не последовал. Если, конечно, это имеет значение. Дальше, пробурчал Вулф. Когда я попал в зал суда, присяжные ещё совещались, но вскорую вернулись. Я сел впереди, в третьем ряду. После того, как подсудимого ввели в зал, он прошёл буквально в 20 футах от меня, и я его рассмотрел, но лишь мельком, в основном в полуобороты и в профиль. Словом, я не был уверен, даже готов был бросить монетку. А потом он сел спиной ко мне. Однако, когда старшина присяжных огласил вердикт, подсудимый вскочил и оглядел зал. И было в его взгляде нечто такое, некий вызов. Короче, одно лицо с тем парнишкой на вашем фото. Наденьте на него академическую шапочку, чёрный балахон, сделайте на 11 лет моложе и получите полого герлда. Я встал и вышел вон. Кстати, ещё одна деталь. Адвокат Альберт Фрейер, который мне сказал, что Питер Хейс нас не интересует, видел меня в зале судебных заседаний. Он жутко разозлился и сказал, что мы ещё о нём услышим. Вуф внимательно на меня посмотрел и тяжело вздохнул. Проклятие. Впрочем, нас наняли, чтобы найти поло Харольда. Итак, мы можем сообщить мистеру Хэролду, что мы свою работу выполнили. Нет. Я, конечно, уверен. Но всё же не настолько. Мы сообщаем мистеру Хэролду, что его сын, наш же дез убийства, наш клиент приезжает из Омахи, чтобы увидеть своего отца с казетомной решёткой. И говорит, нет. Ну, вот будет здорово. Рейтенант Мерфи собирался похихикать над этой историей. Но тогда это уже будет не хихиканье, а лошадиное ржание. Не говоря уже о том, как мне достанется от вас. Нет, так не пойдет. Выходит, мы в патовые ситуации отнюдь. Оптимальный вариант, если вы навестите парня, поговорите с ним. А там уже сами решите. Но поскольку вы отказываетесь от поручения за пределами дома, а парень явно не расположен к непринуждённой беседе, полагаю, мне придётся взять это на себя. Я имею в виду поручение. Ваша задача устроить мне свидание с заключённым. Вуф нахмурился. Арчи. У тебя есть особые дарования. Меня всегда восхищала твоя изобретательность. преодолении барьеров. Меня тоже, но даже мои возможности не безграничны. Я как раз думал об этом на обратной дороге в такси. Крэмер или Стеббинс или Мандельбаум или кто-нибудь еще из госслужащих быстро прознают, что к чему, и сообщат об этом Мёрфи. Ну а тот сразу перехватит инициативу, и если это действительно Пол Хэролд, то все лавры достанутся Мёрфи. «Здесь требуется дарование покруче моих». а именно ваши. Вуф недовольно хрюкнул. Позвонил, чтобы Фриц принёс пиво. Полный чёт, пожалуйста. Всё, что ты видел и слышал в зал сюда. Я повиновался. Впрочем, это не заняло у меня много времени. Когда я закончил на том эпизоде, как поспешно покинул зал, когда секретарь опрашивал жюри, Вув потребовал таймс с репортажем о ходе судебного процесса. Я снова залез в шкаф и достал все номера газеты, начиная с 27 марта и кончая сегодняшним числом. Вув принялся за первые репортажи из зала суда. Я со своей стороны решил, что сделаю это не хуже, начал с последнего номера и пошёл в обратном порядке. Итак, Вув дошёл до номера за 2 апреля, а я до номера за 4 апреля. И мы вот-вот должны были столкнуться лбами. Но в этот момент кто-то позвонил в дверь. Я пошёл в прихожую и через одностороннюю стеклянную панель во входной двери увидел знакомый мешковатый плащ цвета мокрого асфальта и чёрный хомбург, который мне довелось уже дважды лицезреть за сегодняшний день. Я вернулся в кабинет и сообщил Вульфу. Он сдержал слово. — Альберт Фрейер. Ух, удивленно поднял брови. — Ладно, спусти его в дом, — буркнул он.